глава 23 во тьме леса Сначала звон цикад нравился. рэйчел напоминая ей о прогулках в парках и пикниках в школьные годы и о туристских путешествиях, когда она была студенткой. Однако скоро эти пронзительные звуки начали ее раздражать. Ни лесные заросли, ни густые еловые ветви не пригушали надоедливой трескотни. Казалось, каждая молекула воздуха сотрясается от этих звуков, и постепенно у Рэйчел возникло ощущение, что сотрясаются и ее зубы, и кости. Правда, возможно, это ощущение частично было реакцией на заявление Бена, что он услышал что-то в ближайших зарослях, что-то отличное от обычного лесного шума. Она про себя прокляла насекомых и от души пожелала, чтобы они хоть на время заткнулись и дали ей расслышать необычные звуки, хруст сломанной ветки, шуршание травы не от ветра, а от чего-то совсем другого. Магнум лежал у нее в сумке. В руке она держала только пистолет 32-го калибра. Выяснилось, что одна рука нужна ей, чтобы раздвигать кусты и хвататься за ветки, пробираясь по крутым склонам или неровным участкам. Рэйчел подумала, не вынуть ли магнум из сумки, но решила, что звук открывающейся молнии может их выдать, если кто-то следит за ними. Кто-то. Уклончивость трусихи. Кто же может здесь следить за ними, кроме Эрика? Они с Беном продвигались прямо на юг по склону горы. Домик, расположенный двумя стами ярдами выше, время от времени возникал перед их глазами. Они старались передвигаться от дерева к дереву, от камня к камню, так, чтобы их нельзя было заметить из огромных окон, напоминавших Рэйчел большие квадратные глазницы. Ярдов через тридцать повернули на восток и стали взбираться вверх. Подъем оказался довольно крутым, так что здесь двигаться пришлось значительно медленнее. Бен хотел обогнуть домик и выйти сзади. Они поднялись лишь ярдов на сто — им оставалось подняться еще настолько же и потом пройти ярдов тридцать до дома когда Бен что то услышал замер спрятался за стволом огромной ели футов в пяти в диаметре наклонил голову и поднял ружье В дополнение к хору цикад, которые вовсе не обращали внимания на их присутствие и, следовательно, не прореагируют на присутствие кого-то постороннего, много шума создавал ветер. Легкий ветерок, который поднялся, когда они вышли из магазина спортивных товаров, минут 45 назад явно усилился. В глубине леса он ощущался как легкое дыхание, на верхушке деревьев, беспрерывно раскачивались, издавая гулкий печальный стон, который был прекрасно слышен внизу. Рэйчел держалась поближе к Бену и тоже прижалась к стволу ели. Жесткая кора царапала даже через блузку. Ей показалось, что они стояли так, застыв в неподвижности, по меньшей мере четверть часа, хотя она понимала, что вряд ли прошло более минуты. Потом Бен снова начал осторожно подниматься, сделав небольшой крюк, чтобы войти в старое русло реки, где практически не было кустов. Она шла за ним, стараясь не отставать. Сухая трава, хрустящая, как бумага, легко гладила ее по ногам. Им приходилось следить, чтобы не споткнуться о валяющиеся повсюду камни, принесенные весенним половодьем. Но здесь они шли быстрее, чем просто через лес. У этого нового, более легкого пути был один недостаток. По бокам старого русла стеной росли кусты, частично высохшие и бурые, частично ярко-зеленые. И лишь изредка встречались прогалы, сквозь которые Бен и Рэйчел могли видеть лежащий за ними лес. Она почти ждала, что из кустов вот-вот выпрыгнет Эрик и набросится на них. Единственную надежду ей внушала куманика, преобладающая в этих зарослях, с ее огромными колючками, которые могли заставить врага выбрать другое место для нападения. Хотя, с другой стороны, разве остановит Эрика, уже вернувшегося из мертвых, такие мелочи, как колючки? Они прошли всего десять или пятнадцать ярдов, когда Бен снова застыл на месте, пригнувшись, чтобы быть менее заметным, и поднял ружье. На этот раз и Рэйчел услышала этот звук, звук потревоженных камней. з з з з, -з, -з. Легкий скрип, как от ботинка по камню. Она посмотрела вправо, потом влево, вниз, вверх, но не обнаружила ничего, что могло бы ассоциироваться с этим звуком. Шорох. Не просто ветра, а чего-то живого, целеустремленно двигающегося сквозь заросли. И ничего больше. Десять секунд прошло. Ничего. Двадцать. Бен, оглядывавший кусты вокруг себя, уже ничем не напоминал, простого торговца недвижимостью с приятной, но обыкновенной внешностью. Сейчас от его лица нельзя было отвести взгляд. Сосредоточенность застрила черты. Инстинктивные ощущения опасности и решимость выжить чувствовались в его раздувающихся ноздрях и застывшие на губах зловещие ухмылки. Он был натянут, как струна, прислушивался к каждому лесному шороху. И Рэйчел видела, что в любое мгновение его палец может нажать на курок. Именно для такой работы его и тренировали охотиться и уходить от преследования. Постоянное утверждение, что он человек, в основном ориентированный на прошлое, были притворством и скорее, самообманом, потому что Бен явно обладал редкой способностью полностью сконцентрироваться на настоящем, что он в данный момент и делал. Цикады, ветер в верхушках деревьев, редкий посвист далекой птицы и больше ничего. 30 секунд. Здесь, в лесу, они вроде бы были охотниками, но неожиданно оказались дичью. И эта смена ролей... Расстроила и напугала Рэйчел. Необходимость сохранять неподвижность действовала на нервы. Ей хотелось выругаться вслух, крикнуть, бросить вызов Эрику. Ей хотелось завопить во весь голос. Сорок секунд. Бен и Рэйчел снова начали осторожно подниматься вверх. Они обошли охотничий домик и оказались на опушке леса позади него и все время к ним кто-то подкрадывался, во всяком случае им так казалось. После того, как они сошли с пересохшего русла и углубились в лес в северном направлении, они еще раз шесть останавливались, испуганные подозрительными звуками. Иногда хруст ветки или непонятный скрежет раздавались где-то так близко, что казалось, их враг рядом, его можно разглядеть, но они не видели ничего. Наконец они оказались в сорока футах от дома, в густой лиловой тени последних деревьев, где и спрятались за гранитными осколками, торчащими из земли, и чем-то похожими на стершиеся и слегка подпорченные зубы. «В лесу, наверное, много зверья?» — прошептал Бен. «Их-то мы слышали». «Какого зверья?» -то — тоже шепотом спросила она. Бен ответил так тихо, что Рэйчел еле расслышала. Белки, лисы, так высоко может и пара волков. Вряд ли это был Эрик, не может такого быть. У него нет соответствующей подготовки, он не сможет двигаться так и так хорошо прятаться. Будь это Эрик, мы бы давно его заметили. Кроме того, Эрик давно бы на нас набросился, раз, как ты говоришь, он не в своем уме. Зверье! — повторила она с сомнением. — Зверьё. Прислонившись спиной к гранитному зубу, Рэйчел посмотрела на лес, из которого они пришли, изучая каждое пятно тени и необычный силуэт. Зверьё. Не одинокий целеустремлённый преследователь, а просто разные животные, у которых они оказались на дороге. Зверьё. Тогда почему ей все еще кажется, что кто-то из леса следит за ней, хочет на нее напасть? Зверье, — повторил Бен, удовлетворенный этим объяснением, он отвернулся от леса, немного выпрямился и взглянул поверх поросшего мхом гранита, изучая тылы горного убежища Эрика. Рэйчел вовсе не была убеждена, что опасность может исходить только от дома, поэтому она тоже выпрямилась, прислонилась бедром и плечом к камню и заняла такую позицию, откуда могла одновременно наблюдать и за домом перед ними, и за лесом сзади. За домом, расположенным на широкой полосе земли между холмами, Виднелась расчищенная поляна шириной в 40 футов, служащая задним двором. Она была засажена газонной травой, рушей отдельными островками из-за каменистой почвы. Кроме того, Эрик, по-видимому, не позаботился о поливе. Так что даже эти островки могли оставаться зелеными очень недолгое время, от таяния снегов до наступления засушливого периода. Трава погибла уже несколько недель назад и сейчас превратилась в сухую коричневую колючую щетину. Однако клумбы, огибавшие широкую деревянную террасу и протянувшиеся вдоль всего дома, очевидно поливались, и сейчас были покрыты массой желтых, оранжевых, ярко-красных, розовых, белых и голубых цветов, качающихся на порывистом ветру. Циния, герань, незабудки, хризантемы. Дом был построен из бруса и оштукатурен, но никто не назвал бы его дешевым и незатейливым. Работа явно была первоклассной. Эрик, видать, здорово на него потратился. Фундамент из незаметно скрепленных известью камней, огромные окна до пола, два из которых сейчас были приоткрыты. Крыша, покрытая чёрным шифером, защищающим дом от древесного жучка и игривых белочек, которые так любят крыши, покрытые дранкой. На крыше даже установлена спутниковая телевизионная антенна. Задняя дверь была открыта чуть шире, чем окна, и вкупе с яркими цветами на клумбах это должно было бы придавать дому приветливый вид. Однако Рэйчел эта открытая дверь напоминала вход в ловушку, намеренно распахнутую, чтобы жертва почувствовала запах приманки. Так или иначе, но войти придется. Они затем сюда и приехали найти Эрика. Но она вовсе не обязана быть от этого в восторге. Изучив дом, Бен прошептал. «Подкрасться незаметно не получится, негде укрыться». Лучше пройти быстро, бегом, и нырнуть под перила террасы. Хорошо. Разумнее было бы тебе подождать здесь, а мне пойти первым посмотреть, есть ли у него пистолет и начнет ли он стрелять. Если не услышишь выстрелов, можешь тоже входить. Остаться здесь одной? Я же буду недалеко. Даже десять футов слишком далеко. И мы расстанемся не больше, чем на минуту. — И это ровно в шестьдесят раз дольше, чем я могу выдержать одна, — проговорила Рэйчел, оглядываясь на лес, где каждое темное пятно и непонятное очертание, казалось, значительно приблизились, пока она смотрела в другую сторону. — Не пойдет, мы идем вместе. — Знал, что ты так скажешь. Порыв теплого ветра прокатился по двору, подняв столбы пыли, и, раскачав цветы, долетел до опушки леса и теплой волной ударил в лицо Рэйчел. Бэнн подобрался к краю гранитного камня, держа ружье в обеих руках, и выглянул, чтобы убедиться в последний раз, что из окон за ними никто не наблюдает. Цикады перестали стрекотать. Что означает их внезапное молчание? Она не успела обратить внимание Бена на это непонятное явление, потому что он бросился вперед, покинув лесное убежище и рванул через лужайку, покрытую высохшей коричневой травой, подгоняемая явственным ощущением, что кто-то страшный вырывается из темного леса позади нее, тянется к ее волосам, хочет схватить ее и утащить в темноту, Рэйчел кинулась за Беном мимо камней, мимо деревьев на освещенную солнцем лужайку и добежала до ступенек практически вместе с ним. Переводя дыхание, она остановилась и оглянулась на лес. Никто не преследовал ее. Просто поверить невозможно. Бен легко взлетел по ступенькам, прижался к стене рядом с открытой дверью, и прислушался, стараясь уловить движение внутри дома. По-видимому, ничего не услышав, он пошире открыл дверь и вошел, все еще пригнувшись и сжимая ружье обеими руками. Рэйчел последовала за ним в кухню, которая оказалась более просторной и лучше оборудованной, чем она ожидала. На столе стояла тарелка с недоеденным завтраком, бутерброда с колбасой и печенье, На полу валялись банки из-под супа и арахисового масла. Дверь в подвал была открыта, виднелись ступеньки, ведущие вниз во мрак. Бен осторожно и тихо закрыл ее. Не дожидаясь указаний, Рэйчел взяла одной рукой стул, поддела под ручку двери и укрепила его, забаррикадировав таким образом дверь в подвал. Они не пойдут туда, пока не осмотрят все жилые помещения дома, потому что если Эрик где-то здесь, он может проскользнуть в кухню, как только они спустятся по ступенькам, и запереть их в темном подземелье. С другой стороны, если он прячется в подвале сам, он может прокрасться наверх, пока они его ищут, и напасть на них сзади. Теперь, по крайней мере, ничего подобного не случится. Она увидела, что Бену пришлась по душе ее предусмотрительность. Они составили хорошую команду. Другим стулом она закрыла вторую дверь, ведущую, скорее всего, в гараж. Если Эрик там, выбраться он сможет только подняв большую входную дверь. Они обязательно услышат шум и будут знать, где он находится. Они немного постояли в кухне, прислушиваясь но сумели уловить только гул ветра в затянутом сеткой открытом окне и его вздохи в глубоких стрехах под шиферной крышей. Снова пригнувшись, Бен стремительно проскочил через коридор, отделяющий кухню от гостиной, и, стоя на пороге, огляделся по сторонам. Знаком дал понять Рэйчел, что путь свободен, и она присоединилась к нему.